Его вопрос застал меня в расплох. Я смотрел на него через стол, стараясь понять, о чём он говорит. Что если твой автомобиль разобьётся во сне? Или если вы с той девочкой столкнётесь, ты умрёшь? Умр бы ты в реальной жизни. Я нахмурился. Мне не нравился наш разговор. И тем не менее я ответил: "Я так не думаю, ведь это всего только сон, верно? Нельзя умереть от сновидения". Я соскочился со стула. "Тот, я сожалею, не расстраивайся. Мне не нужно было тебе рассказывать. Это всего-навсего глупый сон, понимаешь?" "Надеюсь", тихо пробормотал он. Но я видел, что тот сильно задумался. "Пора ехать", сказал я, взглянув на кухонные часы. "Ты надел ботинки?" Он вечно забывал надеть ботинки, и мне постоянно приходилось его ждать. Полугающий вопрос тода всё время крутился в голове. Что если этот сон в самом деле предупреждение, что если ты потерпишь аварию? Я подумал об автомобиле уже час, как я проснулся, но так ни разу и не взглянул на него. Я поспешил к окну, выглянув, я обмер. Автомобиля не было. Мичел, что случилось? Мама вбежала в гостиную, на ходу застёгивая халат. Машина! еле выдавил я, указывая на дорожку. Её там нет. Ах, это. Твой отец уехал рано утром. У него встреча, спокойно сообщила мама. У Конер подвезёт вас. Я с облегчением вздохнул, хотя и был немного огорчён. После ночного кошмара мне не терпелось увидеть автомобиль. Я хотел убедиться, что с ним всё в порядке. А ещё мне хотелось подъехать на нём к школе и похвастать перед своими друзьями. Весь день я только и думала о нём. Я не запомнил ни одного слова из того, что говорила наша учительница, мисс Грим. Уже на последнем уроке я увидел её хмурое лицо, плотно скрестив на груди руки и постукивая туфлёй по пол, она пристально смотрела на меня. Мичел, можешь ли ты объяснить своё поведение? Я на указал на лист бумаги, который лежал передо мной. Что? Я заглянул в тетрадь по истории и вскрикнул от неожиданности. В ней не было никаких записей, ни единого слова. На листке был изображён наш автомобиль. Я рисовал его снова и снова, по меньшей мере раз 20, сам не понимая, что делаю. Как такое могло случиться? Неужели моя рука сама по себе сделала все эти наброски? «Пожалуйста, папа, одна короткая поездка, пожалуйста!» Я не любил просить, но он отказывал мне уже три или четыре раза. Что мне оставалось делать? «Мы можем закончить обед без ссор», — вспыхнула мама и бросила вилку и нож на тарелку. «Я не хочу сегодня брать тебя с собой, Митчелл», — терпеливо объяснил папа. «Идет дождь и...» «И тот немного простыл, у него температура», — добавила мама. Поэтому он может остаться дома, сказал я. Мне придётся остаться дома с ним. Поэтому, поэтому остаёмся только мы двое, ты и я, досказал да я за маму. А если Тодо потребуется аспирин? Мы можем купить его в городе, только туда и обратно. Моя назойливость Папуро смешила. Тодо не нужен аспирин. Он вытер салфеткой рот. А вот молоко, пожалуй, не мешало бы купить. И мороженое, хриплым голосом добавил тот. Мороженое для моего больного горла. Хорошо, хорошо. Папа встал, отодвинул свой стул и потянулся. Мы с Митчеллом совершим небольшую поездку в город. Яу! завопил я, вздымая сжатые в кулаки руки и бросился наверх за курткой. Тёмные облака Весели в небе, закрывая луну и звёзды. Землю окутал густой туман. Как раз в то время, когда мы спускались по извилистой дороге, несколько дождевых капель упало на ветровое стекло. Посмотри, Мичил, усилитель рулевого управления работает так тонко, что не надо прилагать никаких усилий, чтобы вести машину, сказал папа и снял с руля правую руку, продемонстрировав, что править только двумя пальцами левой руки. Здорово. Я же говорил, что это отличный автомобиль, не так ли? Он кивнул, и на его лице расцвела широкая улыбка. Да, отличный, и цена терпимая. Наша поездка в город прошла без каких-либо происшествий, но стоило тронуться в обратный путь, как началось. Сначала ливанул сильный дождь. Потоки воды струились по ветровому стеклу. Даже включенные фары не помогали. Вокруг ничего не было видно. Это всё равно что вести машину под водой, сказал папа, снижая скорость. Он почти вплотную нагнулся к ветровому стеклу и правил одной левой рукой, а правой шарил по приборному щитку. Не могу найти, где включаются стеклоочистители. Ты не видел этой кнопки? Я подался вперёд, насколько мне позволял ремень безопасности. Радио, обогреватель, указатель поворота. Нет, не вижу её, папа. Папа расстроенно вздохнул и вывел автомобиль на обочину дороги. Дождь окатывал машину словно океанскими волнами, которые набегали одна за другой. Быстро открой бардачок, скомандовал папа. Найди инструкцию, в ней должно быть написано, где находится включатель стеклоочистителей. Только поспеши. Сам же продолжал искать кнопку на приборном щитке. Где это же она есть? Вот только где? Папа всегда терялся в столь ответственных случаях. Посмотри инструкцию, нетерпеливо повторил он. Я найду её, заверил я папу и открыл крышку маленького отделения. Внутри него загорелся слабый огонёк. Я пригнулся и заглянул внутрь. Там было пусто. Ничего. Никакой инструкции, если не считать помятого клочка бумаги. Я вытащил листок и поднёс его к свету. На нём были нацарапаны всего два слова: "Я зло". Я прочитал эти слова папе. "Это чья-то глупая шутка, так что ли?" проворчал он. Дождь всё сильнее хлестал по машине. На нас обрушивались тяжёлые потоки воды, под их тяжестью автомобиль качался. И тут стеклоочистители заработали. Папа победно закричал: "Теперь через ветровое стекло был виден жёлтый свет от наших фар". "Эта дурацкая кнопка оказалась на рулевой колонке", пояснил папа. Стеклоочистители качались из стороны в сторону, не успевая очистить ветровое стекло. Через секунду дождь снова заливал его. Некоторое время мы стояли на обочине и слушали ровный шум дождя. Стеклоочистители работали как маятники, и было даже интересно наблюдать, как они отгоняют воду. Наконец, дождь прекратился. Папа включил двигатель и вывел автомобиль на дорогу. "Ну и ливень", ругался он, ведя машину. "Да что за ливень!" Повторил я. Но я думал совсем не о дожде. Всю дорогу обратно я сжимал в руке тот клочок бумаги со странной надписью: "Я зло". Кто написал это и для чего? На следующий день после обеда ко мне пришли Галан и Стив. Я сидел в своей комнате и рисовал автомобиль. Я решил создать свою собственную модель и построить её. Ставлю 10 баксов за то, что Мичл рисует автомобиль, услышал я слова Алана в коридоре. Это проигрышная пари, ответил ему Стив. Мои друзья готовы поспорить о чём угодно. Они ворвались в комнату и рассмеялись, когда увидели меня сгорбленного над рисунком. Они оба были крупные, выше меня ростом, атлетически сложены, с могучими шеями, как у футболистов. Алан был рыжий, И всё лицо его было усыпано веснушками. Мама как-то сказала, что так выглядит стопроцентный американский мальчик. У Стива же волосы были чёрные, коротко подстриженные, а в одну ухе торчало серебряное кольцо. Что будем делать? спросил я, откладывая карандаш. Ты безумолку болтал про вашу новую потрясающую тачку, ответил Лэн. Вот мы и пришли посмотреть на неё. Стив усмехнулся. У тебя есть ключи, Мичил? Может быть, прокатишь нас? Ха-ха, ответил я. А ты весельчак. Ты же говорил, что отец давал тебе поводить машину, сказал Стив и взял со стола мой рисунок. Он внимательно изучал его. Да, прошлым летом, когда мы ехали по пустой Аризоне, и вокруг на сотни километров не было ни единой души. Он положил рисунок и потянул меня за руку. Ну идём, покажешь на машину. На лестнице мы столкнулись с Тоддом. Когда ко мне приходили друзья, он вечно крутился где-то поблизости. «Куда вы идете?» — перекрыл он нам дорогу. «В Бразилию!» — пошутил Аллан. «Пропусти, а то опоздаем на самолет!» «Возьмите и меня с собой!» — потребовал Тодд, скрестив свои худые руки на тощей груди. «А почему ты хочешь в Бразилию?» — спросил Аллан. «Будет завирать! Вы вовсе не в Бразилию идете!» А всего лишь идёте посмотреть наш автомобиль, ответил тот. Отгадал, вздохнул я. Можешь пойти с нами? Я понимал, что если не разрешу, он всё равно уежется следом. Мы вышли во двор. Было облачно и холодно. Земля всё ещё была сырой от прошедшего накануне дождя. Алены и Стив побежали вслед за мной к дорожке, где был припаркован автомобиль. Он так и сверкал. «Вот это да!» — воскликнул Аллан. Стив провел рукой по капоту, а потом нагнулся посмотреть, как закрываются фары. «У него такая низкая посадка!» — заметил он. «Как у гоночной машины!» «У него V-образное расположение цилиндров, и он просто ревет, если полностью выжать педаль газа!» — сказал я ему. «Круто!» — Стив поднялся на ноги. А может, мы залезем внутрь? Почему бы и нет? Я взялся за ручку со стороны кресла водителя и открыл дверцу. И тут же вспомнил, как однажды её заклинило. Но теперь это не должно повториться. Папа, наверное, всё отрегулировал. Я сел за руль. Галам сел рядом со мной. Тот и Стив забрались на заднее сиденье. Класс! Настоящая кожаная обивка! Удивил Стив «Ключи радио!» — попросил у меня Алан. «Не могу! Не взял ключ!» Алан настаивал. «Не думаю, что папе это понравится!» — сказал я. «Он говорит, что от этого разряжается аккумулятор!» Раздался щелчок дверного замка. «Я чуть не подпрыгнул!» Я повернулся к Алану, который сидел рядом. «Ты что, нажал кнопку блокировки дверей?» «Да нет!» — покачал он головой. Меня пробрала дрожь. Что-то стало ябко. Заныл тот и был прав. На ветровом стекле от моего дыхания оседал пар. Я до самого верха застегнул молнию на куртке. Меня словно обдало потоком холодного воздуха. "Эй, Мичел, включи кондиционер", попросил Стив. "Здесь-то становится так холодно". Дрожай ещё больше. Я повернулся к нему. Я же сказал, что кондиционер нельзя запускать. У меня нет ключей. Я замерзаю. Заикаясь, промямлил тот. Я посмотрел на ветровое стекло. Оно покрылось изморозью с внутренней стороны. Что-то здесь не так. Откуда идёт этот холод? Он такой необычный, какой-то пронизывающий, глубокий. Всё это очень странно, пробормотал сидевший рядом мальчик. Я выхожу, заявил тот. У меня лицо замёрзло. Он потянулся за дверную ручку. Эй, та на заперта! Мичел, немедленно та при дверь. Я попробовал свою дверцу, и она была заперта. Надо найти кнопку автоматического управления замком. Ты так холодно, услышал я задний голос Тима. Мичел, кончай шутить, отпирай двери. Я пытаюсь. Ответил я, ощуп её, тыскивая кнопку. А воздух становился всё холоднее. Я растёр нос и уши, они онемели. При вдохе я ощущал боль в ноздрях. Какой холод! У меня заболело в груди, будто её чем-то стянуло. Стало трудно дышать, а при каждом вдохе слышался какой-то свист. Грудь сковала. Я не мог унять дрожь. Я снова попробовал открыть дверь, мои замерзшие пальцы совсем не подчинялись, я не мог схватиться за ручку. В панике я навалился на дверь плечом, все напрасно, она не шелохнулась. И тут я услышал смех, девичий смех, очень слабый, тихий и злобный. А воздух становился все холоднее, я задыхался, старался сделать вдох, но не мог. Словно мои лёгкие замёрзли. Выпусти нас, заныл тот. Выпусти нас отсюда! закричал Стив. Мы все начали барабанить кулаками в дверь и окна. Выпустите нас кто-нибудь, помогите! Дверца с моей стороны вдруг открылась, и я вывалился из машины на гравий. Я посмотрел вверх, надо мной возвышалась Марисса, Тут за задних сидений выпали тот и Стиф. Чтобы согреться, они, обнявшись, стали подпрыгивать. Тут же к ним присоединился Ялон. Я не мог унять дрожь. Прохладный ночной воздух показался мне почти горячим по сравнению с тем, что было в машине. Что с вами происходит? спросила Марисса, как ни в чём не бывало. Ззззэм и оразли. Еле выдавил из себя Стиф: "Я пошёл, хочу согреться", объявил тот. и кинулся в дуом. "Мариса, внимательно посмотрела на меня. "Мичел, вы снова оказались в запертии". "Да!" прорычал Стив, отвечая вместо меня. "А этот дурак ещё и кондиционер включил. Я не включал его!" взорвался я. "Странные у тебя шутки, Мичел", сказал он. Стив толкнул меня. "У тебя своеобразное чувство юмора, Мичел", сказал он. Да что вы, ребята? Начало оправдоваться я. Вы должны верить мне, я не. Но они уже бежали, каждый к своему дому. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись в соседнем квартале, потом обратился к Мариисе. Как хорошо, что ты снова проходила мимо. Вам нужно починить эти двери, ответила она, не отрывая от меня взгляда. Я думал, что папа их уже починил. Разговаривая с Марисой, я всё думал о том смехе, который слышал сидя в автомобиле. Ведь это был девичий смех. Я боялся рассказать папе про то, что тогда случилось. Но вы не можете оставить их в таком состоянии, настаивала она, глядя на меня. Это небезопасно, Мишель. Было уже за полночь, но я никак не мог уснуть. Мама и папа легли в 11. В доме было тихо, только от порывов ветра скрижетала торванный лист железа на моём подоконнике. Я подошёл к окну и склонился над подоконником. Невольно я посмотрел на автомобиль. Он стоял там же на дорожке. Вдруг мне показалось, что он похож на готового к прыжку леопарда. И тут кто-то положил мне руку на плечо. Я вскрикнул и обернулся. "Тот, что ты здесь делаешь? Почему не спишь?" Он не ответил. В лунном свете я увидел, что его лицо от страха искажено. Он подошел ко мне вплотную и, указав на автомобиль, прошептал. «Он заколдован!» «Что? Автомобиль? Зазаколдован!» Я вздохнул. «Тот, только не начинай снова! Опять ты со своей ерундой!» «Он заколдован!» — повторил тот, опершийся под оконник и не спуская глаз автомобиля. Всё его тело тряслось. Он повернулся ко мне. Я слышал, как смеялась девочка, Мишель. Ты тоже это слышал? У меня от удивления раскрылся рот. Он кивнул. Это могла быть Мариса, неуверенно сказал я. Может быть, согласился он. Но ведь кто-то запер эти двери? Тот же, кто и напустил холод. Тот! Это было привидение, заявил он дрожащим голосом. Его лицо посерело, как и свет снаружи. "Я знаю, что это было привидение, автомобиль заколдован, Мичел". Его трясло. Я осторожно положил руку ему на плечи. "Это какое-то сумасшествие, тот", прошептал я. "Ты не должен воображать привидения повсюду, где только можно". "Но, но", пытался он возразить. "Автомобиль требует внимания, вот и всё", заверил я его. "Это подержанный автомобиль, К нему надо немного привыкнуть. У него какие-то неисправности. Мы ещё немного поговорили. Мне показалось, что я немного его успокоил. Он пожелал мне спокойной ночи и побрёл в свою комнату. Я тоже пошёл к кровати, но какая-то сила остановила меня и снова повлекла к окну. Мне надо было увидеть автомобиль ещё раз.